Глава 22. Тайна Белоснежки. Всю дорогу до Северного Королевства они молчали. Тишину нарушал лишь топот лошадиных копыт по дороге. Все, казалось, выдохнули с облегчением, когда не стало злой королевы. Златовласки позволили ехать в королевство на овсянке, но руки и ноги ей заковали в цепи. На лице у нее застыло сердитое выражение. Джек всю дорогу шагал рядом, держа ее за руки. За ними издалека наблюдала красная шапочка, отводя взгляд только тогда, когда кто-то замечал, что она пялится на влюбленную пару. Никогда еще она не испытывала столько чувств разум. Она держалась спокойно, и молча надеялась, что ее боль утихнет. А близнецы и подавно не проронили ни слова. После всех пережитых приключений им было трудно найти слова, чтобы выразить свои мысли и чувства. Из головы у них не шла история злой королевы. Перед глазами мелькали картинки. Вот она обнимает тело человека которого любила всю свою жизнь, а потом их поглощает зеркало. И хотя они грустили из-за ее истории, больше всего их огорчило то, что заклинание желаний утрачено. Они боялись, что не скоро найдут новый способ вернуться домой. Какие препятствия им предстоит преодолеть? Через какие опасности пройти? Когда? или если они найдут выход, чем им заниматься, где жить. «Мне очень жаль, ребята», — сказал им Фроги. «Ответственность целиком и полностью лежит на мне. Не надо было вас уговаривать пойти со мной. Тогда ничего бы не случилось». «Ты не виноват, Фроги», — возразила Алекс. «Волки бы все равно до нас добрались». «Вообще-то виноват», — встрял Коннор, — «если б ты в самом начале не рассказал нам о заклинании желаний, ничего бы не случилось. За нами бы не гонялись волки, нас бы не похищали тролли, не затащила бы к себе злая королева». Фроги свесил голову. Чувство вины словно давило на него. «У Алекс был такой вид, будто она сейчас врежет Коннору по лицу». «Но...» — расплылся мальчика в глуповатой улыбке. «Ты трижды спас нам жизнь, так что мы квиты!» Фроги усмехнулся. «Буду очень рад, если вы поживете у меня», — сказал он. «Я помогу вам вернуться домой, обещаю!» Близнецы кивнули, и улыбнулись. Приятно было знать, что им есть где жить, пусть даже в подземной норе. Через день с половиной пути они наконец-то добрались до Лебединого озера и переправились ко дворцу Белоснежки. Красная шапочка, казалось, испугалась, увидев столь огромный королевский дворец. Мой замок будет выглядеть точно так же, когда его отстроят», — заявила она во всеуслышание. Но никто не обратил на нее внимания. Солдаты сразу увели Златовласку в подземную темницу. «Подождите! Вы не можете посадить ее за решетку без суда!» — попытался им помешать Джек. «Надеюсь, ради ее же блага суда не будет», — ответил солдат. «Ступай домой, Джек». Горько усмехнулась Златовласка. «Если буду хорошо себя вести, меня отпустят через несколько десятков лет». Джек, тем не менее, пошел следом и возмущался всю дорогу. Но даже он понимал, что ничего не поделать. «Пойдемте со мной», — позвал сэр Грант Близнецов. «Найдем королеву». Близнецы, Красная Шапочка и Фроги пошли за солдатом во дворец. Поднявшись по лестнице на третий этаж и пройдя по коридору, они оказались перед дверью, за которой находилась комната-хранилище. Грант постучал в дверь. — Ваше Величество, это сэр Грант. Вы там? — Да. — Входите, пожалуйста, — ответила Белоснежка. Комната сильно изменилась. С мебели сняли ткани, картины повесили на стене. Комната вновь выглядела жилой. Когда они вошли, Белоснежка как раз вешала на стену портрет охотника. За пару дней своими руками она вернула комнате былой вид. — Ваше Величество, — поклонившись, сказал сэр Грант, — мы нашли вашу мачеху. Она пряталась в замке на северо-востоке сонного королевства. И, собравшись духом, королева приготовилась услышать дурные вести. «Она умерла», — сказал сэр Грант. Побледнев, близнецы думали, что ее светлая кожа не может стать еще светлее. Она присела на помост. Она не плакала но по ней было видно, что ей очень тяжело. «Как это случилось?» — спросила Белоснежка. Грант взглянул на Близнецов. «Меня там не было, но они все видели», — ответил он. «По сути, она не умерла», — сказала Алекс, осторожно подбирая слова. «Замок рушился, и ее зеркало, ну, оно...» Оно грохнулось на нее сверху и проглотило, как букашку. «Бац! И она исчезла!» — воскликнул Конор. «Это было нечто! От нее ничего в Вашеньке не осталось!» Алекс бросила на брата сердитый взгляд. «Вообще-то осталось!» Алекс покопалась в своем рюкзаке и вытащила каменное сердце. Белоснежка ахнула. Девочка подошла к ней и протянула сердце ее мачехе. «Вот это осталось», — проговорила Алекс. «Думаю, надо вам его взять». Белоснежка посмотрела на камень, и из глаз у нее брызнули слезы. «Сэр Грант, я бы хотела побыть с детьми наедине», — сказала она. «Устройте, пожалуйста, остальных в комнаты, если они пожелают остаться». — кивнула она на Красную Шапочку и Фроги. «О, спасибо, Ваше Величество!» — поклонился Фроги. «Это очень любезно с вашей стороны. Спасибо!» — сказала Шапочка. «Разве только до тех пор, пока мой дворец не отстроят. Я хочу себе такую же комнату!» Сэр Грант подтолкнул их к выходу, и Красная Шапочка не договорила Близнецы остались наедине с Белоснежкой. Первые минуты она сидела очень тихо и не сводила глаз с камня. «Полагаю, вы не послушали моего совета?» Наконец проговорила она. «Мы послушали, — сказал Коннор, — но поступили по-своему». «Вы знаете, что это такое?» — спросила Белоснежка, кивнув на каменное сердце. «Да», — ответила Алекс, — «это ее сердце. Она все нам рассказала о нем и о своей жизни до того, как она стала злой королевой». «История просто улет», — сказал Коннор. «А вы знали, что тот парень в волшебном зеркале был на самом деле ее возлюбленным?» с которым ее давным-давно разлучили. — Знала, — ответила Белоснежка, — поэтому-то и помогла ей сбежать. Ребята охнули и покачали головами. Должно быть, они ослышались. — Что? — спросила Алекс. — Вы помогли ей сбежать? — Да ладно! — воскликнул Коннор. — Да, помогла кивнула Белоснежка. Она не испытывала никаких угрызений совести. Несколько часов я сидела с ней в камере и слушала ее историю. У меня сердце кровью обливалось. И тогда я помогла ей уйти вместе с зеркалом и в другом королевстве закончить свое дело. Близнецы не верили ушам. Им хотелось засыпать королеву вопросами, но они лишь что-то нечленораздельно мычали. Все эти годы я гадала, почему она меня не любила, и, наконец-то, поняла. «Она просто не могла любить», — сказала Белоснежка. «Она все-таки освободила его?» «Да, но, к сожалению, уже было слишком поздно», — сказала Алекс. «Он умер у нее на руках». Белоснежка тяжко вздохнула. «Понимаю. Но они были вместе», — вставил Конор. «В последний раз». «А что теперь будет?» — спросила Алекс. «Мы восстановим ее имя. Расскажем всем правду о ней». «Боюсь, это не так уж просто», — как кажется, — отвечала Белоснежка. «Думаю, лучше всего будет почтить ее память» и проживать каждый день состраданием и пониманием, которых она никогда не знала. Близнецы переглянулись и обменялись грустными улыбками. «Кажется, из этой истории я извлекла урок. Злодеями не рождаются, остановятся из-за стечения обстоятельств», сказала Аликс. Белоснежка кивнула с уважением глядя на каменное сердце. Ты права, И эту мораль мы понимаем из трагической истории злой королевы. В темнице было ужасно. В маленькой сырой камере стояла вонь, свет туда едва проникал. Время от времени крысы пытались забежать в камеру но Златовласка их отпугивала. «Даже не вздумает то и дело повторяла она грызунам. Минула полночь, в темнице царило безмолвие. Златовласки впервые оказавшейся в неволе, не спалось. Она понимала, что этот день неминуемо настанет, но, сидя на жестком полу, чувствовала себя обманутой. «Очень уж скоро он настал!» Внезапно послышался звук чьих-то шагов. Кто-то спустился из дворца по винтовой лестнице и прошел вдоль ряда камер. Женщина в длинной накидке с капюшоном медленно подходила к Златовласкиной камере. «Фу! Мерзость какая!» — бормотала она на каждом шагу. Златовласка узнала этот же манный голосок. «Привет!» — смущенно прошептала Красная Шапочка. «Чего тебе тут надо?» — осведомилась Златовласка. «Пришла лично проводить меня на казнь?» «Пожалуйста, говори тише!» — шикнула на нее Шапочка. «Стражники не знают, что я здесь». «Чего тебе надо?» — спросила Златовласка. «Я пришла тебя выпустить!» — ответила Шапочка. «Что?» Изумилась Златовласка. «Почему?» «Потому что решила все исправить», — очень надменным тоном сказала Шапочка. Ну, давай тогда, выпускай!» Стала ее подзадоривать Златовласка. Она решила себя не обнадеживать. Наверняка это какая-то ловушка. «Выпущу. Но дело в том, что я написала тебе письмо». Красная шапочка вынула из-под накидки лист пергамента. «Ты хочешь, чтобы я сперва прочитала твое письмо?» Даже не пытаясь скрыть раздражение, спросила Златовласка. «Разумеется, нет. Ты же читать-то наверняка не умеешь», простодушно сказала шапочка. Златовласка вскинула брови. «Тебе повезло, что между нами сейчас решетка». Да я пошутила. Не принимает и все так близко к сердцу. Я писала его всю ночь. И вот подумала, что лучше спуститься сюда и самой его прочитать, сказала Шапочка. Я слушаю, сказала Златовласка, скрестив руки на груди. Красная Шапочка деловито откашлялась. Дорогая Златовласка, начала она читать. — Прости, что разрушила твою жизнь. — Ух ты! Мне прям сразу полегчало. — Теперь я понимаю, что поступила неправильно, когда в детстве послала тебе то письмо. — Я не хотела, чтобы тебе пришлось скрываться от закона. Я думала, что медведи тебя поцарапают, ну или откусят тебе руку, но не более того. После этого письма... «Мое желание тебя убить должно поутихнуть», — поинтересовалась Златовласка. «Дай закончить», — сказала Шапочка. «Я любила Джека, как и ты, но он предпочел мне менее привлекательную, менее умную и менее стоящую девушку. Он любит тебя, а не меня, и мне это очень тяжело принять. надеюсь Ты сможешь меня простить, когда я освобожу тебя из темницы. С любовью, твоя подруга, ее величество, великая королева Красная Шапочка. Златовласка рассердилась не на шутку. — И ты его всю ночь писала? — спросила она. — Да. И каждое слово от чистого сердца кивнула Шапочка. — Ну, что скажешь? Я прощена? «Мы квиты?» «Открой сначала дверь», — велела Златовласка. «Она бы с большой охотой провела остаток жизни за решеткой, чем еще пять минут с красной шапочкой». Шапочка достала связку золотых ключей, нашла нужный и открыла дверь. Златовласка вышла из камеры, посмотрела шапочке прямо в глаза и со всей силы влепила ей пощечину. «Ай!» — вскрикнула шапочка. «Ну вот, теперь мы квиты», — сказала Златовласка. «Я понимаю, я это заслужила», — пролепетала шапочка, прижимая ладонь к лицу. «Теперь надень это и пойдем, пока нас не поймали и не засадили за решетку». Красная шапочка набросила накидку на Златовласку, и девушки быстро выбежали из темницы. Пройдя по коридорам, они вышли из дворца и спустились на лужайку. Потом пробрались через лесок и оказались возле пруда гадкого утенка. На берегу Златовласку ждала овсянка, и сперва девушка его не заметила, потому что он стоял за лошадью. Джек! Златовласка замерла на месте. «Что ты тут делаешь?» — спросила она, хотя уже знала ответ. «Я ее выпустила, Джек! Я же говорила, что смогу!» С широченной улыбкой сказала Красная Шапочка. «Я иду с тобой», — сказал Джек. «Мы уже это обсуждали. Тебе нельзя. Тем более сейчас». «Когда узнают, что я сбежала, меня будут разыскивать, как никогда раньше», — вздохнула Златовласка. «Каждый день без тебя не в радость», — проговорил Джек. «И я больше ни дня не проведу, гадая, жива ты, или умерла, или гниешь где-нибудь в темнице. Я думал, что потерял тебя там, в замке, и не хочу снова это испытать. Я иду с тобой». «Даже если мне придется гнаться за тобой пешком!» У обеих женщин на глаза навернулись слёзы. Но по разным причинам. И та, и другая любили одного и того же человека. Шапочка отдала бы всё на свете, только бы услышать, как он то же самое говорит ей. «Ты и правда хочешь провести остаток жизни?» каждый день убегая от закона, только ради того, чтобы быть со мной?» — спросила Златовласка. «Я все брошу ради этого», — сказал Джек. Он вскочил на овсянку и протянул Златовласке руку. В ней боролись противоречивые чувства. Она хотела убедить его не жертвовать всем ради неё жить своей жизнью. Но в этот раз сердце неизвестно, воспротивилась. Она взяла Джека за руку и запрыгнула на овсянку. Вместе они взялись за поводья и ускакали. К рассвету они станут самыми разыскиваемыми преступниками в стране. Но они, наконец-то, были вместе. «Пожалуйста, можете не благодарить. У меня все будет хорошо». — выкрикнула красная шапочка им вслед. — У меня все будет хорошо! Шапочка рухнула на колени и разрыдалась. Слезы бежали по ее лицу, смывая весь макияж. Так горько она не плакала ни разу в жизни. — Это очень благородный поступок! — раздался чей-то голос у нее за спиной. Она обернулась и увидела Фроги. Он стоял возле пруда и собирал мух в большой стеклянный сосуд. «Скоро пройдет боль?» — спросила Шапочка. «Боюсь. Это чувство будет с тобой до конца жизни», — сказал Фроги. «Но время лечит. Тебе станет лучше». Я думала... Мне станет лучше, когда помогу ей сбежать. Но стало только хуже, — призналась Шапочка. Фроги сел рядом. — Неважно, как больно тебя ранили и как сильно ты страдаешь. Важно то, как ты воспринимаешь эту боль, — сказал он. — Можно годами плакать, и ты имеешь на это полное право. Или же можно извлечь из этого урок и жить дальше. Вот я, например, годами сидел в норе. Страшился выйти наружу, потому что боялся осуждения людей. Но однажды я решился из нее выбраться, и в итоге спас жизни. Красная шапочка утерла слезы его плащом. Он не предлагал ей его, ну и не возражал. «Ты очень умный для лягушки» широко улыбнувшись, сказала Шапочка. «Пожалуй, теперь, раз все мои мечты рухнули, я могу заняться своим королевством». «Я же все-таки королева». «Очень правильное решение», — сказал Фроги. Он подал ей руку и помог подняться на ноги. Вместе они направились к дворцу. «Кстати, как тебя зовут?» — спросила Шапочка. «Ты так и не представился!» Он помедлил с ответом. «Фроги! Просто зови меня Фроги!»